Глава 50, в которой Владислава ставят перед фактом. Влад. Эффект от животворящего самогона давно закончился. Влад держался из последних сил на колом энтузиазме. Очень хотел и спать, и есть. И тут без подсказки все понятно. Он потратил много энергии, организм требовал отдыха и восстановления. «Куда там? Впереди день, что будет полон забот». Однако матушка поломала все планы. Василису она встретила тепло, и глаза ярче засияли, и улыбка была искренней. Влад, безусловно, обещание сдержит, признает девочку своей, но о том, что в ней нет его крови, он не забывал. А матушка будто с родной внучкой знакомилась. Правда, довольно быстро поручила ее заботам Тани, переключилась на сына, и сразу стало понятно, что сказки о том, как они с Марьяной поутру прокатились туда и обратно и забрали ребенка, матушка не поверила. Ведь они из добры не старались, даже одежду привели в благопристойный вид, не пожалели остатков сил. — Владушка, ты поешь и иди отдыхать. — заявила матушка за завтраком. — Марьяну в палату я сама сопровожу. Но я же... Влад хотел напомнить о своих обязанностях на конкурсе. Владимиру я уже написала. У меня, конечно, трое сыновей, но каждый мне дорог, а в тебе едва душа держится. — Мама! — возмутился Влад, но больше ничего сказать не успел. Марьяна встала на сторону матушки. «Вы правы, Лидия Алексеевна, Владу нужно отдохнуть. Я бы еще и лекаря пригласила». «Он ранен?» — всполошилась матушка. «Нет», — отрезал Влад, одновременно отвечая на вопрос и отказываясь от лекаря. «Не знаю, чем вы там занимались», — вздохнула матушка. «Мне же никто ничего не рассказывает, все молчком. Но у меня достаточно жизненного опыта, чтобы распознать истощение сил у видуна. Возможно, отец захочет меня видеть. Влад продолжал сопротивляться. И невозможно, а наверняка. Просто он не хотел пугать матушку сильнее. «Захочет — придет», — отмахнулась она. «Дорогу знает. И даже лучше, что Марьяна без тебя в палатах освоится. Вы же...» Хотите скрывать ваши отношения? Пока ее считают моей дальней родственницей, так что ничего странного в том, что я провожу ее, нет». Марьяна активно кивала, соглашаясь с матушкой. И Влад сдался. «Добрыня их отвезет, в палатах ничего страшного не случится, а ему и правда нужно поспать хотя бы несколько часов». Он твердо намеревался проводить Марьяну с матушкой до ведомобиля, но не смог и этого. Уснул, едва прикрыл глаза. Выспаться не дали. Отец лично явился будить и допрашивать. Влад с трудом разлепил веки, отметил, что у батюшки на редкость спокойный вид и вновь провалился в забытье. Поминув нечистую силу, батюшка влил Владу в рот то ли чай, то ли на стойку, и заставил все проглотить. «Розмарин, женьшень, лимонник», — пробормотал Влад, вообразив, что находится на экзамене, и ему на вкус необходимо определить состав зелья. На лимоннике в голове прояснилось, и Влад открыл глаза. «Бестолочь», — припечатал отец вместо приветствия. «Когда учили, чем опасно истощение, ты прогуливал? «Так получилось», — пробормотал Влад, спуская ноги с кровати. «Лежать в присутствии батюшки как-то неприлично». «Расскажешь еще, как так получилось», — пообещал батюшка с той же заботой, что когда-то прописывал розги. «Прости, я дольше ждать не мог». И так двенадцать кругов минуло. «Сколько!» — ужаснулся Влад. Невежливо перебивая батюшку, по ощущениям и пяти минут не прошло. Потому и, бестолыч, проворчал тот, все до капли слил. Знаешь же, что после такого можно и не проснуться. Запамятовал, соврал Влад. А что еще случилось? Еще и того, что вы с дружком наворотили, довольно. Почему? обиделся Влад. Мы справились. С чем? Ведуна порешили, ведьму упустили, нечисть по всей округе распугали. А Добрыня твой, между прочим, сдвиг тектонической плиты спровоцировал. Как? — охнул Влад. Это не он, это ведьма. Он, он, когда из ямы выбраться пытался, всю силу свою богатырскую в стихию земли направил. И как вы землетрясения не заметили! Подумалось, что в тот момент Влад не заметил бы ни цунами, ни выросшей посреди равнины горы. Но батюшке это разве объяснишь? А хуже всего, что обидно, как в детстве. Вроде старался, а в итоге опять бестолыч. Мне считать нужно, что ты видел и слышал, сказал батюшка. Это обязательно! Поморщился Влад. Процедура не слишком приятная, если не сказать болезненная, нынче вовсе нежелательная. А ты как думаешь? Понимаешь же, что в суете вы могли упустить детали? Случайное слово, жест, взгляд. Влад понимал, но важность момента как-то не осознавал. Вот пока дело не дошло до ментального считывания. «Слишком сложный план для простой ведьмы», — пояснил батюшка. «Это если дело касается Марьяны Богдановой. Наследство можно и без черного ведовства отобрать. А если цель — ты...» «Договаривай», — попросил Влад, так как он замолчал. «Ты на крючке, сын». Твоя Марьяна наживка? И не смотри на меня так, сам поймешь, если поразмыслишь трезво. Я ни в чем твою жену не обвиняю. Ни в этом дело. Ее использовали. Но ты теперь на крючке. И чем быстрее я поймаю <coughs> Рыболова, тем лучше. А что не так? раздраженно спросил Влад. Почему ты считаешь что меня держат на крючке. Я остаюсь с Марьяной по собственной воле. — Вот именно! — перебил его батюшка. — Ты решил, что удачно женился. У тебя чувства. Ты ребенка ее незаконно рожденного хочешь своим назвать. — Я тоже незаконно рожденный, — выпалил Влад. — Так дело в том, что я пошел против твоей воли, в том, что я не хочу жениться на той, кого выбрал ты, «Дело в том, что я собираюсь объявить тебя наследником власти», — тихо сказал батюшка, — «тебя, а не старшего законно рожденного сына. А ты сейчас делаешь все, чтобы это стало невозможным». Влад даже подумал, что все еще не проснулся и видит сон. Мало ли, что в том сне привидится. Батюшка вот как живой. Разговор, что вполне мог между ними состояться. Однако наследник? О власти Влад не то, что не мечтал, даже не думал. Да и как такое возможно? Кто позволит отцу обойти законы и традиции? Да и зачем? В очереди на престол Влад последний. Вот и правильно. Подумай о том, что услышал, — произнес батюшка. «Время до окончания конкурса у тебя есть. Я надеюсь, к тому времени удастся узнать, кто за всем этим стоит, и тебе будет проще принять решение». А пока он развел руками, Влад согласно кивнул и позволил силе отца коснуться собственного сознания.